«Безымянный клуб». Содержание работы. «Издание рукописных журналов. Журнал с именем. Журнал без имени». Издавал Ефимов. В 1932 году планировался выпуск «Альманаха моих друзей». Предполагаемый состав. Французские поэты в переводе Бронникова. Литературные сценарии Ефимова. Фрагменты Улиса Джойса в переводе Шишмарёвой. Адрес неизвестен. Руководитель Бронников МД, участники Ремезов МН, Ефимов НН, Минц ФМ, Геллер ЕЮ, Домбровский ЛВ.